Однако в доме Сатана Реклес не обнаружил копии этого послания, иначе он сказал бы мне и непременно расспросил бы Сильвию Кэш и Диггли. Но Морис мог напечатать письмо в одном экземпляре без копирки, если хотел сохранить своё намерение в тайне. Копирка была подложена. Её нижний край завернулся, и несколько слов отпечатались на листке сзади. Да и сверху осталось смазанное пятно от копирки. Возможно, конечно, что Сэтон потом уничтожил копию, но это маловероятно. Слишком уж аккуратно вёл он свою переписку. Кстати говоря, это не единственная загадка, связанная со вторыми экземплярами. Считается, что Сэтон напечатал тот кусок, где его герой посещает карточный клуб в Лондоне. Однако слуга из клуба Мертвоцев уверяет, что никакой копии в его комнате не осталось. Возникает вопрос: где она? Что-то ж задумалось. Дагглэш впервые обсуждал с ней детали расследования, и она была одновременно заинтригована и слегка польщена. Однако тут же напомнила себе, что ведь это собственна не его дело, а Реклеса. Инспектору самому предстояло решить, насколько существенен факт отсутствия второго экземпляра в комнате Сетона. Джен Дагглэш с удивлением поняла, что эта загадка вызывает у неё не шуточный интерес. Есть очевидно несколько вариантов, Начала она. Возможно, Сетен работал без копирки, но в это не сомневаюсь, зная его педантичность и обстоятельность. Вторая возможность он сам или кто-то, имевший доступ в комнату, уничтожил копию. Третий вариант Сильвия показала не ту рукопись, которую получила от Сетена. Реклис наверняка узнавал почтальона, действительно ли Сильвия получила длинный пакет коричневого цвета. Но кто подтвердит, что там была именно эта рукопись? Если Жасмин говорит правду, можно предположить, что кто-то подменил рукопись ещё в клубе, прежде чем она попала на почту. Интересно, это возможно или он отнёс рукопись на почте сам? Я спрашивал об этом у планта. Никто из обслуживающего персонала клуба не ходил по поручению Сэтэна на почту. Но конверт с рукописью мог, конечно, пролежать в комнате достаточно долго, чтобы содержимое успели подменить. Или же Сеттон мог попросить отнести пакет кого-то из прислуги, посторомнее. Однако подобный поворот дела предвидеть было невозможно. Мы знаем, что убийство планировалось загадо. Во всяком случае, я в этом убеждён. "Так лисса ещё надо убеждать, что речь идёт вообще об убийстве?" "Нет ли ещё какого-нибудь варианта?" спросила Джейн. Доглиш. Мы знаем, что Сетен не мог отправить по почте вторую рукопись, в которой описываются труфы лодки. К тому времени он был уже мёртв. У нас нет оснований утверждать, что этот текст написан им. Нам известно об этом лишь со слов Сильвии Кэтч. Думаю, писал действительно Сетен. Когда Макс Герни показал мне его письмо, я узнал ту же манеру печатать. Оба рукописи напечатаны одним и тем же человеком. Когда-то они непроизвольно свернулись с продываемого ветрами пляжа на дорожку, что петляя между дюнами, вела к птичьему заповеднику. Оставалось два десятка шагов до ближайшего наблюдательного пункта, откуда заповедник отлично просматривался. Удоглиша и его тётки давно вошла в привычку во время прогулок по берегу доходить именно до этого места, поэтому, обонесговариваясь, направились туда. Десятиминутное наблюдение в бинокль за тростниковыми зарослями под названием Злово Восточного Ветра было непременным ритуалом, свято соблюдавшимся во время осенних визитов племянника Монгсмера. Наблюдательный пункт представлял собой самое обычное сооружение подобного рода: будка из грубо сколоченных досок с тростниковой крышей, с скамейкой, на которой можно было передохнуть после ходьбы, и смотровой щелью, выходившей в сторону болота. При этом здесь пахло прогретым на солнце деревом, влажной землёй и травами. Даже в холодное время года тепло не уходило полностью. Деревянные стены, казалось, удерживали жар и запахи лета. Тётя с племянником поравнялись с будкой, и Джейл уже собиралась шагнуть в узкий вход, когда углич вдруг воскликнул: "Стоп! Не шагу больше". Ещё миг назад он дрёл словно с полудрёмы, но внезапно мозг его проснулся, реагируя на сигнал Последний натренированным зрением. К двери наблюдательного пункта вела цепочка мужских следов, чётко отпечатавшихся на песке. И ещё запах кошмарное зловоние, не имевшее ничего общего с ароматом травы и земли.